Глава вторая. Я там вообще-то затащил весь босс-файт, причём в соло. После душных заплесневелых катакомб я ждал выхода на поверхность, чтобы, наконец, вдохнуть свежего воздуха. Все ждали. все таки мы несколько дней провели под землей, Но в итоге радовался только дух ветра. Ну, может, еще и Лена, которая, кажется, наконец начала его ощущать. Вроде пока не видит, но может разглядеть его радость. О произошедшем внизу мы не разговаривали. Как правильно сказал Ярослав, думаю, что я не слышу, у всех тут свои секреты. А в дела княжеских детей вообще лучше не лезть. Но воздух наверху все равно был паршивый, будто бы искусственный, не знаю, как еще описать. — Где мы? — спросил Свят, успевший уже пробежаться по округе. — Пятая зона. — ответил я. — В самом центре, но, точнее сказать, не могу. — Вот так это то озеро, что нам надо? — спросил он. Неподалеку и правда было небольшое озеро. Мы вышли из катакомб прямо возле него. Но кроме него на поверхности толком ничего и нет. Повсюду сухие деревья, пожелтевшая трава, много паутины и камни. Нет, не то озеро. То находится в другой зоне, и оно куда крупнее. Тут вообще полно мелких озер, если что». Вокруг было тихо, но неспокойно. Медведь уже пошел искать себе приключений на новорожденную мохнатую задницу и успешно справился с этим. Причем его способность к маскировке никуда не делась. И даже я не понимал, где засранец находится. Но он исправно посылал мне мысли-образы тысяч поверженных врагов. Его послушать так он уже передавил всех жуков на всех проклятых землях дважды. Но хоть какая-никакая мыслесвязь остановилась, и то хорошо. Да и вроде как действительно медведь в округе почистил все. Судя по опустевшему вдвое резерву энергии, огреб он при этом тоже не слабо. Надо будет потом проверить, сколько я трачу на регенерации его метаплоти. А то вдруг мешание где-нибудь помрет случайно и опустошит меня. Надо тогда таскать с собой банку маринованных огурцов. Я спустился к озеру, зачерпнул воды, попробовал, выплюнул. Вроде бы чистая, прозрачная, но мёртвая. Пить, конечно, можно, но не стоит. В этой воде нет рыбы, не водятся водоросли, не заведется иная жизнь. Её нельзя исцелять, нельзя использовать в качестве компонента в магии. Она отсечена от потока, как и всё это место. Не изолировано, но как будто бы пронизывающий всё и вся поток обходит проклятые земли стороной. Продолжил изучать округу. Мох — единственное растение, которое нормально себя чувствовало в этом месте. Им заросло буквально всё. И если начать отрывать целые пласты мха, то можно заметить, что многие камни имеют некие геометрические пропорции. Побродив тут, я лишь убедился в этом. Мы выбрались на поверхность не возле случайного озера. Раньше здесь стоял дом или крепость. Но, прикинув габариты, наметив углы и встав под нужным ракурсом, я пришел к неутешительному выводу. Это тот же самый пейзаж, который был на фотографии. Фотографии? которую показал мне странный имперец вместе с координатами и особняком. Да, раньше над входом в катакомбы располагалось родовое поместье с гербом в виде потока. Только теперь тут даже не руины, а скорее то, что осталось от руин. «Не помешало?» — подошла ко мне Елена. «У нас две новости, хорошая и плохая». «Объедини». «Отец пришлет за нами транспорт к границе четвертой зоны». около пятидесяти километров отсюда ну и экстренная связь работает как ты уже понял а почему не сюда пришлет просто я до сих пор не понимаю в чем сложность пятой зоны и ее отличие от четвертой это небезна над которой самолет может просто пропасть во времени или телепортироваться на северный полюс потому что он не камикадзе начиная с четвертой зоны летают огненные жуки которые цепляются к самолетам и дирижаблям а затем взрываются а летают они высоко и быстро. — А, точно. Что-то такое говорили на инструктаже. — Ладно, к вечеру дотопаем. — Слушай, насчет моего ядра... — Елена, — позволил я себе некоторую фривольность, пока нас никто не слышал. — Это твой путь, и только твой. Я лишь показал направление, дальше ты сама. — И я тебе благодарна за это. Но я не о том. Просто силы одаренных, тем более аристократов. Тем более княжеских родов — это личное. Я не из болтливых, не переживай, если ты об этом. Еще раз спасибо. Я тогда... Погоди. Я задумался, подбирая правильные слова. Раз уж речь зашла о тайнах, это место. То, что я сделал внизу, лишит рой командира, скорее всего. Рой? Инсектоидов. Но то существо, оно никуда не делось. Оно по-прежнему очень близкое и очень злое. Вопрос времени, когда она снова прорвется. «И что нам делать?» — девушка заволновалась. Неудивительно. В отличие от братьев, она пусть и краем глаза, но видела безымянную. До сих пор не понимаю, почему она спокойно со мной разговаривает, а не пускает слюни в безумном бреде. Мне надо будет наведываться сюда периодически, а лучше всего постоянно. В ближайшие лет десять-пятнадцать. Если Эгри... Если монстр прорвется, то я, скорее всего, смогу снова его запечатать. И чего греха таить? Получу еще пару секунд былой силы, а там, глядишь, и потрачу их на что-то более полезное, чем тушка для медведя-ассасина с гипертрофированным самомнением. Я поняла. Когда будет раздел территории, я узнаю, кто получит эти земли, и познакомлю вас. Так, стоп. Вот с этого момента давай поподробнее. Получит земли? «Слушай...» — она забегала глазами, словно ляпнула лишнего. «Это секретные сведения. Извини». В этот момент её повело от ударившего спину порыва ветра, а я лишь усмехнулся. «Кажется, он недоволен». «Он...» — не поняла Елена. «Погоди. Ты тоже его чувствуешь? Это существо. Оно появилось, когда я разрушила ядро». «Нет. Он всегда был рядом с тобой. Это твой дух-хранитель». Ты бы и раньше его почувствовала, если бы не пыталась запереть в ведре. Ничего, скоро освоишься и научишься с ним общаться». «Вот как», — задумчиво протянула Елена, будто бы о чем то вспомнила. «А как с ним общаться?» «Слушай, ветер, он твой лучший друг, который никогда не предаст. Остальное придёт со временем». «Так что там по поводу земель?» «Идёт раздел территорий», — после некоторой паузы сдалась Елена. Прибалты собрали большую армию, чтобы зачистить проклятые земли. Империи ничего не оставалось, как начать штурм со своей территории. По итогу кампании будет раздел территории и новая граница. Но, скажем так, наша сторона сложнее, чем их. Поэтому император привлек аристократию негласно. Помощь в обмен на территории? Любая земля, даже проклятая, стоит очень дорого. И это не просто деньги, это статус. Ротовую землю купить не так-то просто. Для многих это шанс возвысить рот. Такой шанс выпадает раз в поколение. Так. Хорошо. Самый простой вариант, как мне сделать эту землю своей, чтобы я мог постоянно находиться возле прорыва. О, ничего себе запросы. Тут за каждый метр земли притутся такие интриги, что ты даже представить не можешь. Бароны с гвардиями исчезают десятками, графы нищают так, что становятся виконтами. И только княжеские рода жиреют. Подытожила я мысль. «Не только», — опустила взгляд девушка. «В общем, ты можешь подать запрос. Если твой вклад в освобождение проклятых земель поддержит командование, то, может, что-то и перепадет. Но это приграничная территория. Сюда будут сажать сильные рода со своей армией, чтобы охраняли границы. Так что тебе в самом лучшем случае светит клочок земли где-нибудь на отшибе и титул барона». Командование. Это разве не твой дедушка? Мы не общаемся. Отвела взгляд Елена. Да и с отцом мне тоже не в ладах. Я могу рассказать про то, что здесь было, но тогда станет только хуже. Они мне на зло сделают все наоборот. Так это же замечательно. В смысле? Скажи всем, что у тебя пробудилась сила и это ты всех спасла. А я ни при чем, мимо проходил. Я и собиралась так сказать. произнесла она и быстро замахала руками. «Нет, нет, не подумай. Я не собиралась присваивать себе все заслуги, но иначе к тебе возникнет очень много вопросов. А потом и к герцогу Шмидту». «Все верно. Лучше всего будет сделать так, что это ты нас всех спасла». «Ага. Из меня прямо образцовая спасительница», усмехнулась она, видимо, вспомнив погибший в капище отряд. «Не переживай. Теперь все будет хорошо». Сказал я самую банальную, но подходящую моменту фразу. Вскоре мы отправились по нужным координатам. Связь работала даже не через раз, а через десять раз. Но периодически нам удавалось связаться с Империей. Правда, только непосредственно с Есуповыми, Закрытые родовой каналы, какие-то там родовые приблуды. А еще я понял, что пятая зона не просто так считается пятой. уже через час мне пришлось запретить урсусу атаковать потому что он получал столько ран что мой запас энергии приблизился к критической отметке после закрытия прорыва здесь стало гораздо безопаснее чем раньше думаю теперь это четвертая зона и скромный ярослав без лишних слов спас все наши задницы просто потому что без сканера пробраться сквозь эту толпу тихо не смог бы даже я с десяток раз Пришлось все же задействовать Урсуса, который отвлекал на себя ту или иную группу жуков, после чего сваливал в маскировке. Сами же мы подрались всего дважды. В первый раз нарвались на мобильную группу кузнечиков, которые проносились мимо. Только эти были здоровые и сиреневые. Но с ними мы справились. Второй раз нас обнаружили раньше, чем мы их. Такое ощущение, что у Роя тоже есть какой-то тип жуков-сканеров, Но мы его так и не нашли. До нужной точки к вечеру мы, разумеется, не добрались. С нашими короткими перебежками и крюками получилось лишь к утру. И то лишь потому, что последние метров десять мы шли на расслабоне, поскольку вокруг не было ни одного жука. А не было их потому, что все сражались с гигантским, мать его, Окованный металлом, сеющий энергетическими щитами, плюющийся из огнеметов и пулеметов, а периодически еще и огрызающийся ракетами, дирижабль нещадно негилировал всех жуков в округе. «Ты же говорила, что дирижабли тут не летают?» — спросил я. «Этот летает где хочет», — усмехнулась Елена. «Гордость Рода и стратегический резерв Империи. Любое повреждение этой громады влетит Роду в копеечку». «Ну вот, получается, любят тебя в семье?» «Наоборот. Мне это теперь до конца жизни припоминать будут». «Как все сложно-то!» Кстати, дирижабль, как оказалось, был не единственным. В том смысле, что сюда пригнали еще и танковую армаду. Хотя это не совсем танки. Какие-то бронеавтомобили на громадных колесах, увешанные различными орудиями. Когда мы добрались, основной бой уже утих. так что смогли спокойно пройти. Брутальный мужик чуть ли не поклонился княжне, тепло поприветствовал братьев и как-то косо посмотрел в мою сторону. «Я уж подумал, сейчас скажет, что у них всего три места в бронюке и предложат мне пойти пешком». Но обошлось, и нас всех спокойно эвакуировали и доставили на базу. Но как доставили? Меня выкинули по пути мимо базы, моё сиятельство с охраной поехали дальше. Первым делом я направился в шатер гвардии герцога Шмидта. Алексей удачно был на месте. «Ну, как вылазка?» — спросил он после приветствия. «Лучше, чем я даже мог себе представить. Правда, мы большую часть отряда потеряли». «Я уже в курсе. И про отряд, и про твои похождения. Наломал ты дров». «Не понял. Кажется, мы с тобой о разных вылазках говорим». «Ты спас княжну. Было дело». Я там вообще-то затащил весь босс-файт, причем в соло. Ага, тащун. Ты вообще в делах аристократии не разбираешься. А чего в них разбираться? Вот-вот. Только теперь выходит так, что целый князь, притом не какой-нибудь дальневосточный, а приближенный ко двору, ходит в должниках у герцога. И ладно бы его сиятельство был кем-то влиятельным в их кругах. Так в чем проблема? Надо было дать всем помирить, что ли? Да нет проблем. — отмахнулся Алексей. — Просто геморрой на ровном месте. Будь ты простолюдином, вообще никаких проблем не было бы. Его сиятельство подарил бы тебе квартиру, машину и чемодан хрустящих за спасение дочурки, да думать бы забыл. А теперь что? Теперь князь Юсупов устраивает прием. Повод какой-то там плёвый, сам не знаю. Но герцога Шмидта пригласили в числе первых. Чтобы ты понимал, Его приглашают только на какие-нибудь совсем уж массовые мероприятия. Дадут целый княжи. Причина понятна: будут обсуждать размеры благодарности и решать, кто кому сколько должен. Это тебя не касается, но вот лицом посвятить тебе придется. Вау! Закатил я глаза. Вот-вот. Так что дуй в город, в ближайшее Илья. Снимай мерки под костюм, а то в хоромы в Раване даже героев не пускают. Потом тебе нужно будет выступить перед князем. Затрёшь какую-нибудь пафосную речь про долг, честь и что любой бы поступил так же, и тебе ничего не нужно. А можно я по телефону ему это скажу? Или СМС-ку скину? Не очень фанатею с этих пафосных приемов и всего такого. Да, конечно, можно. Сейчас, погоди, найду номер. Как же у меня там князь был записан, забыл. Мог просто сказать «нет». «Мог», — усмехнулся Алексей. «Раз ты в курсе ситуации, то отряд, я так понимаю, вернулся. Остальные я имею в виду. Федоров прибыл вчера. Запросил эвакуацию аж из третьей зоны. Много раненых, есть потери. Миссию, кстати, они не выполнили. Что пошло не так? Мы разделились, но были уже почти у цели». «Да что ты его знает? Мне, знаешь ли, не докладывают. Но ходят слухи, что опоздали, вылупились скалопендры. Да, про скалопендры я в курсе». «Паршивенько, но не принципиально. Если я все правильно понял, то скоро ситуация изменится, притом кардинально и в лучшую сторону». «И почему мне кажется, что ты как-то приложил к этому руку?» «Нет, рука все еще в ящике, заперта под кроватью». «Шутник, блин! Смотри перед князем, так не пошути!» «Очень постараюсь запомнить твой совет, но ничего не гарантирую!» На этой ноте я получил заслуженную неделю отдыха после сложной миссии и со спокойной совестью официально свалил из лагеря. Вот Илья, где с меня сняли мерки, которые тут же отправили герцогу. Разумеется, Шмидт не позволил шить мне костюм в каком-то захолустном городке, тем более для встречи с самим князем. Хотя, как по мне, я и без костюма выгляжу вполне себе презентабельно. Вернулся в цирк уже за полночь, когда все спали. Хотел было выпнуть левшу с моей кровати, но передумал. Вместо этого достал ящик с рукой из-под кровати и вышел на улицу. После проклятых земель воздух тут казался особенно сладким. Даже слаще, чем после похода в бездну. Открыл ящик, посмотрел на оторванную руку, привязанную ремнями к днищу. Та делала вид, что сдохла. Но я почему-то ей не верил. Бесшумно подошла белая и ткнулась мокрым носом в ладонь. «И тебе привет, мохнатая!» — погладил я волчицу. Та осторожно обнюхала руку, фыркнула и улеглась возле моих ног. Прямо за спиной, буквально из ниоткуда, Появилась туша медведя, переваливаясь, чуть не придавив нас с белой, сунула морду в чемодан, что-то рыкнула на мохнатом и отвернулась. А вдруг и правда сдохла? Обдал конечность потоком, но та никак не среагировала. Дал заряд помощнее, и пальцы на мгновение дернулись. «Так, а что если...» Я вернулся в палатку и достал сумку с вещами, доставшимися мне от герцога Шмидта. Там было несколько папок с документами, особо секретными, которые даже на флешку нельзя записать. Экстрагирующая сфера, чтобы заряжать воду с помощью энергетических кристаллов. И, собственно говоря, бутылочка самой воды. Вышел на улицу и плеснул на руку. Та моментально зашевелилась и затряслась. Что ж, то есть эта зараза каким-то образом реагирует на энергию кристаллов в том или ином виде. Но не любит поток. Хотя разница лишь в том, что одна энергия динамична, а вторая — застывшая. «Покажи козу, если хочешь еще воды», — произнес я и поморщился. «Нет, не так. Надо из двух пальцев, а не из среднего». «Ладно, не похоже, что рука меня понимает. Впрочем, я бы удивился, если бы было наоборот. Это же рука, а не ухо». Отрезал мизинец и принялся за работу. «Ничего сложного. Эта конечность имеет энергетическую основу. судя по тому, что гибрид, ею владевший, не имел внутренних органов и скелета, то принцип тут близкий к метаплоти, которую я создал для Урсуса. То есть это скорее овеществлённая энергия, нежели настоящее тело. Только Урсуса я создавал с нуля, а тут использовалось изначальное тело либо человека, либо обращенного. Нужны простейшие руны вроде связь, подчинение, управление, энергопоток и так далее. Формула довольно примитивная. Я даже могу составить ее на языке рун этого мира. Через полчаса все было готово. Руку теперь украшало кольцо выгравированных потоком символов прямо поверх энергетической структуры. Не то, чтобы руке этот процесс не понравился, но и не то, чтобы меня это хоть как-то волновало. Если хочешь еще заряженной воды, сожмись в кулак. Снова средний палец. Ладно, хотел обойтись пряником, но кто я такой, чтобы спорить с классикой? Даю мощный заряд потока и жду, пока рука перестанет биться в конвульсиях. Кулак — вода. Любой другой жест получишь еще раз. Говорил я скорее по привычке. Общение шло через руническую связь. Для этого приходилось держать в руках отрезанный мизинец, который, кстати, не только мгновенно зарубцевался, но и пытался меня поцарапать. Через пару долгих минут ожидания, когда я уже решил, что неправильно начертал руны, рука, наконец, сжалась в кулак. Я хмыкнул и вылил воду прямо в чемодан. Впрочем, она тут же всосалась вплоть. «Будешь лежать тихо? Завтра дам еще, произнес я и закрыл крышку. «Ладно, контакт налажен. С этим уже можно работать». «Теперь у меня есть магическая волчица-сканер, медведь-ассасин и послушная рука». «Зачем?» «Когда встречу Хаху, смогу показать ему сразу три средних пальца».